Найденные в ящике для золы костные отломки оказались костями животного. Таким образом, подозрение, что части трупа были сожжены, не подтвердилось. Дамская туфля 35 размера точно подходила к хранившейся в институте Нагер. 21 апреля арестованный Кемель под давлением неопровержимых улик решил сознаться. Он показал, что 13 марта то есть за день до того, как была найдена нога, убил свою жену. Когда она спала в постели, Кемель ударил ее топором по голове, затем ножом и топором распленив убитую, упаковал отдельные части трупа и после этого на велосипеде отвез их на окраину Лейпцига. Правую ногу он привязал к багажнику, но по дороге не заметил, как она упала на станции Лейпциг. Преступник подробно описал, в каких местах он бросал в воду отдельные пакеты. Через день в мусорной яме ресторана Шребергартена был найден пакет, в котором находилась левая голень убитой Кеммеля. Поводом к убийству, по словам Кеммеля, послужили беспрестанные ссоры и семейная сцена. Он опасался, что жена разведется с ним, и тогда ему придется нести расходы по ее содержанию. Позднее убийца частично отказался от своих показаний и стал утверждать, что преступление совершил тесть. Однако новыми и действиями была доказана невиновность последнего. Кроме того, почерковеческая экспертиза установила, что семель на мнимом прощальном письме жены подделал ее копию. Только спустя примерно год в трубе удалось обнаружить череп покойный. Повреждение на нем соответствовали данным убийцам показаниям. Эксперты установили, что орудием убийства был именно изъят у Кеммеля топор. 7 мая 1951 года суд присяжных в Лейпциге приговорил Кемеля за убийство к смертной казни. В своих лекциях, которые доктор Вальтери читает студентом-медиком в университете, Он приводит этот случай как классический, так сказать, образец идентификации и реконструкции процесса совершения преступления. Судебно-медицинскими методами исследования, говорит доктор Вальтер и студентам, в известном объеме должен владеть каждый врач, в особенности врач-практикующий. Это прикладная медицина, служащая интересам охраны правопорядка. Судебная медицина – обеспечивает потребности судопроизводства, только что описанный случай показывает вам объем и сущность судебно-медицинской деятельности, хотя этим не исчерпывается все то, чем приходится заниматься судебному медику. Затем доктор Эвальтери по разделам перечисляет, какие области судебной медицинской деятельности были затронуты в данном случае. В частности, это первоначальный осмотр трупа, определение времени, наступления смерти и судебно-медицинское вскрытие трупа. Судебно-медицинский эксперт устанавливает причину смерти при подозрении на насильственную смерть. Он оценивает повреждения на трупе, делает выводы о преступнике и о примененном им орудии убийства. Эксперт отождествляет личность неизвестного погибшего, устанавливая возраст. Рост, пол и особые приметы. Он исследует биологические следы и определяет групповую принадлежность крови. Эксперт участвует в осмотре происшествия, помогает установить ход и обстоятельства совершения преступления и, конечно, дает ответ на центральный вопрос судебной медицины о том, что же произошло. Умышленное убийство, самоубийство, несчастный случай или внезапная ненасильственная смерть. Заканчивает доктор Вальтере эту лекцию следующими словами. Для чего я так подробно рассказал вам об этом случае? Чтобы вы видели, что мертвые не молчат, только надо уметь правильно истолковывать следы, которые они после себя оставляют. Самоубийцы. косарь и гильотина. Госпожа Мельхорн живет в одном из районных центров Тюрильдии. Ей 79 лет, она живет одна, в своей маленькой квартире. С некоторых пор ее мучают острые боли в животе. Она думает, что у нее рак. Ночью 25 сентября 1968 года